«Она сейчас позади!» – вот единственный ответ, который Фроскален получает от Янки. Но задерживаться нельзя, ведь надо возвращаться в город, чтобы попасть на вечерний поезд в Сан-Диего. Себастьян Цорн напомнил об этом американцу, но тот ответил, «Не беспокойтесь, дорогие друзья, времени хватит. Мы вернемся в город на электрическом поезде, который идет вдоль берега.